Глава 32. Поздней ночью в квартире околоточного надзирателя собралась группа людей, никак не связанных между собой, но всё же увязших в одном и том же происшествии. Кузьму с Ермалаем по распоряжению Афролова отпустили. Действовали они сугубы изun нравственных соображений, решил сыщик. Стало быть, нужно наградить и отпустить. Вот только награда вышла скромной, каждому по рублю из личных средств Юрия Михайловича. Кузьма постарался изобразить на лице подобие благодарности, но только слепой не увидел разочарования в его глазах. Уходя, он шепнул Насте, что если та проболтается об их совместном прошлом, то пожалеет. Девушка в ответ фыркнула и отвернулась. Круглолицый принял этот жест за согласие. Пётр Алексеевич не скрывал радости от того, что писатель оказался ни в чём не виноват. Он кружил вокруг него приятельски подбадривая и хлопая по плечу. Правда, редактор не знал, что каждый хлопок отдаёт глухой болью в воспалённой голове. Без бороды и в строгом мундире Юрий Михайлович выглядел иначе. Он аккуратно зачесал редкие волосы назад, убрал с лица остатки клея и бороды и надел портупею с императорской саблей. Даже взгляд и тот изменился. Будучи Михаилом Юрьевичем, он смахивал на дурачка. Теперь же рядом с ним отчётливо ощущалась сила закона Российской империи. Почему же вы просто поменяли местами имя и отчество? Вас могли раскрыть, спросил его Пётр Алексеевич, воспользовавшись удачным моментом. Как-то я забыл имя, которое придумал для одного дела, и чуть было не поплатился за это жизнью. С тех пор с именем не мудрю. Но хочу похвалить, ловко вы придумали с издательством. Пётр Алексеевич засмущался. Идея господина Райта к тому же в издательстве с трепетом относится к истории и военным хроникам, так что ответили быстро. Больше всех сыщику удивился Макар. Он десятки раз видел его и в ателье, и на Думской улице, но ни разу не заподозрил в нём агента. Даже не обратил никакого внимания, хотя тот вёл себя весьма подозрительно. Юрий Михайлович попросил разрешения остаться с писателем наедине, и никто возражать не стал. Даже Лаврентий Палыч поднялся из-за стола. «Вы-то останьтесь», — скомандовал Фролов. «Понял», — ответил Лавр и устало плюхнулся на стул. Остальные, включая городового, вышли. Его отправили наблюдать за Домской улицей, чтобы в случае подозрительных действий обязательно доложить надзирателю. Оставшись втроём, Юрий Михайлович вновь преобразился. Лицо стало жёстким, черты заострились, а глаза сузились. Так, господам, начал он требовательным голосом. Финал истории близок, только в ней ещё остались тёмные пятна, и вы, господин Райд, мне с ними поможете. Никола схватился за голову. Ему казалось, что в голове что-то лопается, словно разрываются сосуды, переносящие кровь. Постараюсь, только мне не здороваться. Бросьте это, скомандовал Фролов. 5 минут вас не убьют. После чего вы вернётесь в своё опиумное царство и забудете обо всём случившемся. Слова задели писателя, но вид он не подал. Хорошо, спрашивайте. И Фролов начал свой допрос, который продлился куда дольше 5 минут. Спрашивал он прямо, не церемонясь и не переживая за чувства других людей. Писатель также прямо отвечал, рассказал обо всём, что знал и до чего успел дойти, даже объяснил принцип появления призрака на фотокарточке. До этого момента Лавер молчал, но тут вмешался: "А, скажите, может ли произойти так, что рисунок появляется не сразу?" "Что вы имеете в виду?" Тут же спросил Фролов и впился в него глазами. Говорите, и будет лучше, если вы всё честно расскажете. Вы последним были на сеансе у мастера. Так значит, он вам и карточку сделал. Откуда сыщик узнал про снимок, лавр не понял, но решил отвечать честно. Избегая подробностей, он рассказал, как прошёл сеанс. После из верхней полки достал чёрный пергамент и протянул сыщику. Тот его развернул, изучил и передал писателю. Николас взглянул на снимок и в тот же миг отвернулся. Ему показалось, что мутное пятно, которое Лавр принял за своего нерождённого ребёнка, тянет к нему свои руки-щупальца. Два вопроса, подытожил Фролов. Откуда они узнали о вашем прошлом и как сделали так, чтобы на ваших глазах явился призрак? Возможно, прохрипел Никола, свернув карточку. Они покрыли бумагу фотоэлементом в полной темноте и завернули в чёрный пергамент, а когда вы его развернули, свет заставил раствор потемнеть. «Звучит слишком невероятно», — пробубнил Лавр, но Николас его услышал. «Зато верить, что на снимке действительно призрак, куда как проще!» Выпалил он и закрыл рукой правый глаз. Его собственные слова десятками эхо взорвались в голове, причиняя жуткую боль. «Держите себя в руках», — строго сказал Фролов и продолжил допрос. Дальше он узнал и про истерику мастера, которую застал Николас, и про то, что Лаврентий Палыч предпочёл... «Личную жизнь государственным делам». «Но я на вас не сержусь. Всё-таки я сомневаюсь, что вы бы говорили с настоящим духом Георгия Александровича», задумчиво произнёс Юрий Михайлович, по привычке почёсывая подбородок. «Но теперь я вижу, насколько расчётлива эта банда аферистов, раз они заранее знали, что вы выберете ребёнка». Когда писатель закончил свой непродолжительный рассказ, Фролов воскликнул. «Вы только подтвердили мои догадки!» довольный собой, он стал расхаживать взад-вперёд по кабинету Лавра. Дело обстояло так. Банда аферистов нашла какого-то безымянного актёришку. Силой или монетой заставили его прикинуться фотографом-медиумом, а когда он решил завязать, испугавшись убийства Георгия Александровича, они задушили его и обвинили писателя, ведь он и так был под подозрением. Тогда их следует арестовать? воскликнула Вренти Палоч. следует, но у нас нет никаких доказательств, и они об этом знают. Тогда что вы собираетесь делать? Есть одна мысль, как заставить их показать истинное лицо. Но мне нужна ваша помощь, господин Райт. Теперь, когда вы знаете преступника, я надеялся, что вы обойдётесь без меня, тем более я оказался совершенно бесполезным. Вам даже ничего не нужно делать. Достаточно того, что с ваших слов в завтрашних газетах мы развенчаем суеверный страх вокруг личины мастера, открыто назовём его аферистом и растопчем его репутацию. Люди не поверят, равнодушно ответил Николас. Вот тогда вы повторите свой фокус, который продемонстрировали своим друзьям. Хорошо. Проще было согласиться, но в эту затею писатель не верил. Ему очень хотелось вернуться в свою комнату и забыться до утра. А там уже он что-нибудь обязательно придумает. Только сначала следует заглянуть к редактору и забрать свой пиджак.